Татьяна Бокова. Стихи для детского сада. Сон. По квартире бродит сон, Спотыкаясь об игрушки Не на месте кони, слон, Книжки, мячики и пушки. В кресле кубики сопят, Самолет повис на шторах, И машины стоя спят В тесных уличных заторах. Неуютно у дверей и под стулом очень жестко, У игрушечных зверей на боках помялась шерстка. Отдыхать давно пора, спит хозяин на подушке, На полу же до утра стонут жалобно игрушки.